294. Май 2. -е. «Я будущее ваше, и возможность полетов, и познание тайны себя, и овладение огней, и достижение бессмертия, то есть состояние непрерываемого сознания, и мирной земли, земле, и пасты единого стада единой семьи всех народов земли, и носитель сокровенного знания. Шамбала — это будущее человечество и Майтрея, владыка его. Учение света людям дано, от принятия его зависит судьба мира. Неужели не видите, что без учения в будущее уже не пройти? Чудовищные деяния тьмы вызовут мощное огненное противодействие всех, в ком теплится возможность преображения. Последняя великая революция — это восстание духа против тирании тьмы против войн, насилия, порабощений, власти, золота и борьба за свободу, за счастье народов. Оно будет означать рушение старого мира и всех, кто за него, и новое небо, и новую землю, и полное преображение жизни. Родине вашей принадлежит будущее, и ничто, никакие усилия и происки ее врагов не сокрушат ее мощи, ибо мы стоим зорко на страже ее счастья при успеянии.